Сергей проснулся от суеты. Вокруг кричали женщины, гудели тетивы луков, свистели стрелы, за стенами дома орали и клекотали удильщики. На соседней шконке приподнялся Макс. Что происходит? спросил он сонным голосом. Сергей метнулся к свободному окну-бойнице, осталось одно, остальные были заняты амазонками-стрелками. В сером утреннем небе кружили полчища удильщиков. Сергей и представить не мог, что их может быть так много. «Ай да тихон!» — снова с ненавистью подумал он. «Ай да сукин сын!» — всех удильщиков, значит, перебили пещерные. На сей раз объектом интереса чудовищ оказались вовсе не жители деревни. Через поле от города к лесу, проваливая снег по грудь и шею, шла большая стая плоргов, не меньше сотни особей. «Почему они уходят из города?» — подумал Сергей. «Шмели? Возможно, странно образуется экосистема у этого мира, а жрут все друг друга так же, как и миллион лет назад. Так земля устроена. Волка-крысы шли строгим порядком, так быстро, как позволяли снежные наносы. Наверное, у них был шанс, если бы не разведчики у дильщиков. Вчера они обнаружили и атаковали людей, сегодня выследили ещё более доступную добычу и сразу вызвали на подмогу сородичей. Плоргам пришлось нелегко. Они пытались прорваться к лесу, но ничего не оставалось, как вступить в бой со страшным крылатым противником, который вдобавок обладал сокрушительным численным перевесом. Сергей никогда не думал, что станет свидетелем столь странной, сюрреалистической битвы. Удильщики по трое пикировали на Плорга, хватали его цепкими лапами, поднимали в воздух. Обезумевший Плорг извивался, рычал, кусался и изо всех сил махал всеми четырьмя лапами, пытаясь отбиться либо зацепить врага когтями, распороть крыло или брюхо. Некоторым счастливчикам удавалось вырваться. Они падали вниз, в снег, продолжали нестись вперёд, упорно стараясь выскочить из мясорубки. Большинству не везло. Их разрывали на куски прямо в воздухе и тут же начинали жрать. От обрывков тел валил пар. Вниз на головы ещё живых сражающихся сородичей лилась кровь и сыпались горячие внутренности. Иногда тот или другой удильщик с куском свежего мяса уносился к лекачу в сторону дальних вышек и леса, видимо, кормить птенцов. Плорги не оставались в долгу. Когда какой-нибудь зазевавшийся удильщик приближался слишком плотно к земле, один или сразу несколько волка-крыс с рычанием выпрыгивали из снега вверх. на невероятную высоту вцеплялись в крыло, глотку, брюхо врага и валили на землю, где просчитавшийся удельщик бывал немедленно растерзан. Но единичные победы плоргов не решали исхода сражения. В нём определённо одоживали верх крылатые ящеры. В продолжении битвы двух видов мутантов амазонки кропотливо отстреливали тех и других, бездумно с точки зрения Сергея расходуя запас стрел. Сначала он не понимал, зачем это нужно. Монстры разорвут друг друга, а уцелевшие улетят, убегут, каждый вид в своём направлении. Понадобится шкуры, их в буром от крови и внутренностей чудовищ снегу останется много. Ходи да собирай, зачем стрелять? Ситуацию прояснила амазонка, юная, симпатичная и вроде бы хрупкая, но без устали методично бьющая из лука по удельщикам. Когда ей не удавалось никого убить, она смачно ругалась, но мазала она очень редко. У птиров от крови сносит башню. Такое уже бывало. Разобравшись с одним врагом, они не могут успокоиться, ищут и набрасываются на другого, причём делают это с судеситерённой яростью. Тогда отбиться от них бывает гораздо сложнее. Лучше уж сейчас отбить у них охоту. Стратегия, пробормотал Сергей. Через некоторое время всё было кончено. Удильщики насытились и медленно отступили, не сделав ни малейшей попытки напасть на деревню. Жалкие остатки стаи плоргов разбежались, визгивая, подвывая кто куда, часть назад в город, остальные в сторону леса. К большому, вытоптанному, серо-коричневому бураму от мёртвых тел удильщиков и плоргов, их крови и внутренностей по полю стали медленно стягиваться амазонки. Вот они уже деловито засновали по нему, собирая и оттаскивая к башням пронзенные стрелами тела птеров. «Остальные не годятся», — пояснила все та же юная амазонка. Она сидела в доме у стены, медленно и с удовольствием протирая тряпками большой крепкий лук. Усталой или испуганной не выглядела. В слюне волка-крыс есть яд. Говорят, он не очень опасен для людей, но лучше не рисковать. Шкуры и мясо самих вулкакрыс амазонки никогда ни для чего не использовали, ведь эти твари питаются всякой падалью. Только недоумки мужчины, вроде пещерных или долинных, могут употреблять их мясо в пищу и изготавливать из него нечто вроде консервов, а их шкур шить плащи. Сергея затошнило, и он с трудом поборол спазм. Дверь открылась, в дом заглянула женщина. Она стояла на перекладине вышки ниже порога, поэтому видна была только выше пояса. Для Сергея это было непривычно и удивительно. Привет, мальчишки, весело сказала она. Как спалось на новом месте? Айда завтракать, проголодались не бысть? Они спустились и направились вдоль страшного поля битвы к дому Веры. Денис шёл слева от Сергея. крепко держа отца за руку и прятался за ним, время от времени выглядывая в направлении поля. На поле суетились женщины: часть растаскивала пронзённых стрелами удильщиков, часть засыпала снег с помощью самодельных деревянных лопат и старых вёдер. В просторном доме Веры самой хозяйки не оказалось, зато гостей встретил высокий, бритаголовый парень. При виде поднимающихся в дом мужчин Он с радостным лицом кинулся навстречу и стал помогать. «Надо же! Мальчишки! Нашего полку прибыло!» По его вихляющей и гривой интонации Сергей тут же все понял. Это про него Вера вчера сказала. «Почему мы его до сих пор не убили?» «Что не вашего, я тебе гарантирую!» С угрозой в голосе сказал Макс, отталкивая руку парня. Сергей не знал, плакать ему или смеяться. Мужчины снимали защитные костюмы и аккуратно складывали их в углу. "Ты как тут жив до сих пор, дружище?" скались поинтересовался Макс. Тот вздохнул. "Ой, сам не знаю". Он сделал красноречивое, неожиданно изящное для такого бугая движение рукой. Сергей поймал себя за улыбку. Нечасто, но ему приходилось сталкиваться с подобными людьми в старые добрые времена до катаклизма. Вера сколько раз грозилась кормить птером. Говорит: "Надоел тебя воспитывать, отдам птерам, может, они из тебя мужика сделают". "Но я-то чем виноват? Природу ведь не обманишь". "Природа, она ведь своего требует", сказал он, нежно глядя на Макса. Ангин вдруг хрюкнул. И Сергей с удивлением посмотрел на него. Невозмутимый молчун, мало на что реагировал в жизни. Значит, эта ситуация была по-своему выдающаяся. Садитесь пока, покушайте, предложил парень. Вера скоро будет. Мужчина и мальчик ели в молчании. Парень крутился по дому, что-то подметал, стирал пыль, негромко напевая. От Макса и Ангины держался на дистанции, видимо, чувствовал, что их природа требует врезать ему по челюсти. Рядом с Сергеем порхал с удовольствием. «Папа!» — прошептал Денис, наклонившись к отцу. «Не обижайся на него! Он не виноват! Он несчастный!» Парень услышал. «Ой, да ладно тебе, мальчик!» — сказал он. «Ну в чем я несчастный-то? Хорошая у меня жизнь, не переживай!» «Ты не представился!» — грозно сказал Макс. «Ленечка меня зовут!» — сказал парень с непередаваемой интонацией. — А вы, а наши имена, тебе знать не обязательно, — отрезал Макс. — Ты как в деревне-то появился, Леночка? Э, — Извини, Ленечка, неужели родился здесь? — Ну, прям, — с напускным возмущением сказал Ленечка. — Я сбежал из метро, с красной линией. Там стало невыносимо, просто невыносимо, — Я стал политическим беженцем, а потом ушёл с караваном. Парни в караване скоро начали раздражаться. Я едва продержался до деревни и упрасил Веру меня оставить. Она моя крёстная мама. Пришлось сначала даже попритворяться. Ну, вы понимаете? Когда меня раскусили, караван ушёл далеко. Не убивать же человека. Я бы убил, спокойно сказал Макс. Ой, вот ты грубый и страшный, сказал парень с удовольствием. Умереть в твоих чудовищных лапах такое наслаждение! Сейчас насладимся, сказал Макс, приподнимаясь со своего места. Успокойся, сказал ему Сергей. Слушай, Леонид, а в метро ты на каких станциях бывал? На разных. Некоторое время жил на Войковской у анархистов. Им было всё равно, кто я и откуда. Потом ушёл от них на Сокол. Там отлично, они богатели, хорошее свиноводческое производство налажено. Меня тоже хотели взять в свинари. Ну, ухаживать за свиньями у меня таланта нет. А к чему у тебя талант есть? Чучело ты огородное, сказал Макс. Погоди со своими грубостями, не видишь, что ли, твой товарищ интересуется моей жизнью? Потом попал на красную линию и застрял. Там такой тоталитаризм, так угнетают свободного человека. А площади Лича, Перова, Новогиреева на этих станциях бывать не приходилось, спросил Сергей. Лёнечка закивал. Сердце Сергея забилось учащённо. Наверх с караваном я вышел с Перова. Места там я вам доложу. Бр. Леонир раскраснелся, польщённый оказанным ему вниманием. "Такую фамилию Возницын ты не слыхал? Эдуард Георгиевич, как же были знакомы, обходительный, чуткий, в отличие от некоторых своих коллег. Всё переживал, что не может отправить какое-то лекарство своим э, бывшим подопечным, не помню толком". Сергей смотрел в сторону и думал: "Вот так, значит. Всё подтверждается. Шанс есть". Настоящий, непризрачный. Ради этого шанса Полина убеждала меня идти в Москву на поиски Возницына. Надо же, как мир-то тесен. Значит, я все делаю правильно, и главная задача сейчас — выиграть гонку со смертью. Выиграть бы гонку. И выполнить то обещание, которое дал ей. Он порывисто обнял сидящего рядом сына. «Сынок, все у нас будет хорошо, вот увидишь. Я тебе обещаю». «Уже познакомились!» Сказала Вера, поднимаясь в дом и снимая респиратор. Такой вот у нас мужичонка. Лёнечка скривился. Предлагаю вам сейчас сходить в баньку, помыться, попариться, побриться. А ты рот не разевай, не тебе предлагают, грубо рыкнула она на обрадовавшегося было Лёнечку. У тебя, дружок, другое расписание помывки. Он точно с нами не пойдёт, с опаской спросил Макс. Не волнуй уйти, сказала Вера. Снова утомительная процедура дивания, неудобного спуска по далеко расположенным друг от друга перекладинам. На этот раз шли довольно долго. Из бабаня находилась примерно в середине деревни. Но купание, какое блаженство! Сергей уже забыл, что такое вдовы горячей воды, мыло, мочалки, веники. Откуда они всё это брали, особенно мыло? Оказывается, Он пах ничуть не лучше долинных. Насчёт воды, растапливаемого снега, Вера их успокоила. Вода кипетьца не единойжды, так что никакой радиации на выходе в ней не остаётся. Сергей тёрся густо намазанной мылом жёсткой мочалкой, рычал, обливался водой из шайки, намыливал голову, и грязь отлепала, смывалась, а вместе с ней уходило всё плохое, что довелось пережить в последние дни. Он мыл и натирал до красноты Дениса, вопяще восторженно. Рядом в клубах пара ухал и покряхтывал Макс, шлёпая себя и Ангина горячим веником по спине и бокам. Покрытый мелкими и крупными шрамами Ангин сопел, вздрагивая от шлепков. Счастье билось в голове Сергея словом будто птица: счастье, счастье. Вот оно, настоящее счастье. И как просто его достичь. Лезвия в станках для бритья оказались старые, тупые, кое-где даже зазубренными, но это было ничего. Разве может сравниться ничтожное неудобство от нескольких мелких порезов с удовольствием бритья, долгожданного освобождения от ненужной, свалявшейся грязной растительности на лице, под которой зудит и чешется кожа. Потом опять били друг друга вениками, дурачились, орали, причитали, просили пощады. Красные и горячие, скрипучие от чистоты тела, растирали полотенцами и долго сидели в крохотном предбанничке, приходя в себя. Даже думать не хотелось, а уж одеваться, снова лезть по перекладинам, страшно представить. 3 часа, то ли с одобрением, то ли с осуждением, сказала Вера, когда они вернулись. И запасы мыла изрядно подсократились. «Ну ничего, взыщем по полной!» Она ухмыльнулась. «Присаживайтесь. Леня, сделай-ка нам всем чаю и поговорим».